Глава 15. Шар с человеческой фигурой внутри внезапно сдвинулся с места, подплыл к площадке, на которой стоял Карл Генрихович, и исчез, оставив напротив него высокого седого мужчину с профессорской бородкой и умными серыми глазами. Как уже говорилось, это был прекрасно знакомый полковнику профессор-адъюнкт Санкт-Петербургского университета Инакентий Петрович Лодичев. Старик сильно помолодел, больше не казался больным, постоянно кашля, как помнилось, и сейчас выглядел лет на сорок с небольшим. Проверив по показаниям анализатора десантного скафандро состояние атмосферы, Карл Генрихович обнаружил, что та вполне пригодна для дыхания и практически стерильно. Микроорганизмы и посторонние вещества в ней полностью отсутствовали. А ведь еще несколько минут назад атмосферы здесь не было и в помине. Это однозначное приглашение к разговору. Немного посомневавшись, полковник приказал лейтенанту Маневичу эвакуировать его на корабль в случае неприятности и отдал шлему команду сложиться, оставив однако вокруг головы защитное поле. Шлем уехал в достигающий затылка воротник бронескавандра, оставив открытым лицо. Добрый день, Инокентий Петрович, поздоровался Карл Генрихович. Позвольте поинтересоваться. По какой причине вы на нас напали? Мы летели себе по своим делам, мимо, вас не трогали, но у нас внезапно выдернуло из гиперпространства и ваши, простить уж, примитивные корабли, начали нас обстреливать. В итоге вы получили по заслугам. Примитивные? С хорошо заметным удивлением вздернул брови профессор. Да уж. А по поводу нападения все элементарно. Здесь запретная зона. Любой нарушивший её считается нарушителем просто потому, что пересёк пограничную черту и должен быть уничтожен. Но откуда вы знаете моё имя? Профессор медицины Нкенте Петрович Лодичев долгие годы являлся близким другом моего отца и не раз навещал нас в нашем особняке на Фонтанке. Вы очень похожи на моего друга Генриха фон Бревина. Это мой отец. Я Карл фон Бревен. У Генриха не было сыновей, возмутился Нкенте Петрович. Только две дочери на выданье. Значит, здесь другая реальность, понимающе усмехнулся полковник. Мы по дороге несколько вариантов земли с разной историей встречали. В моей реальности мы с вами последний раз виделись в 1903 году, за год перед Русско-японской войной. Но всё это не отменяет моих вопросов. Объясните мне, пожалуйста, Кто установил запрет и кому вы вообще служите? Земле, насколько я помню, в наше время было далеко до выхода в большой космос. Тем более она никогда не имела доступа в пену миров, которую местные жители называют миром сплетениям. Другая реальность. Зачарованно повторил профессор. Интересно, очень интересно. А кто установил запрет и определил нас сюда? Дело в том, что у земли существуют так называемые хранители. Я один из них. Мы представители неких высших светлых сил, по их утверждению. Но так ли это, я понятия не имею. Для меня всё началось сразу после наступления 1904 года. Я тогда умирал. Моя болезнь уже не поддавалась лечению. Наша медицина была полностью бессильна, и я сам доктор, и прекрасно понимал, что Мне осталось максимум 2, ну, может быть, 3 месяца. Довольно такие мучительных месяца. Отец говорил, что у вас опухоль лёгких, вспомнил Карл Генрихович и очень сочувствовал. Именно так. Опухоль. В момент бреда ко мне обратился кто-то неизвестный и предложил послужить защитником родного мира, за что меня пообещали излечить. Немного подумав, я дал согласие, поскольку терять мне было нечего. Боли стали совершенно нестерпимыми, после чего обеспаметовал, очнувшись уже в этом шаре, причем с вложенными прямо в память знаниями о том, что недалеко от орбиты Марса в трех миллионах верст над плоскостью эклиптики Солнечной системы находится проход в место, откуда могут прийти враги, причем враги против которых все армии Земли будут бессильны. Однако некие безымянные светлые силы... Оставили для охраны колыбели цивилизации человечества шесть белых кораблей истинного света, способных отбить любое нападение. Судя по случившемуся, нас ввели в заблуждение, и эти корабли способны справиться далеко не с любой напастью. Вам просто не повезло напороться на Петроград. Корабли местных вы бы уничтожили без малейших проблем, причем они бы тоже просто летели по своим делам мимо. Возможно, вздохнул накентий Петрович. Петроград, говорите? Это что же, русский корабль? Нет, Таорский, отрицательно покачал головой Карл Генрихович. Но костяк экипажа русский, причём из России разных времён и реальностей. Он коротко поведал о Таорской империи и о том, как в неё после смерти попадали люди из России, Индии и Китая. Профессор молча выслушал рассказ. Несколько ошарашенно покрутил головой, потом сказал: Мне и моим коллегам не названные светлые силы не ответили ни на какие вопросы, хотя мы их задавали немало. А сразу после данного в полубреду согласия поставили на дежурство, обеспечив минимумом информации, причём отказаться не получалось. На все наши возражения, просьбы и пожелания никто не обращал внимания. Нас переместили на корабли, переключили на нас управление и исчезли, перестав отзываться. Причём наша власть на кораблях крайне ограничена. Мы можем находиться только с этой стороны прохода. Перейти на ту не получается. Каждый пытался. Корабль в случае получения такой команды просто не подчиняется. Да и засыпаем мы почти сразу после боя. Всё основное время мы спим, пробуждаясь только после боевой тревоги. А она объявлялась только после проникновения кого-либо в запретную зону вокруг прохода в солнечную систему. Иначе говоря, на световой год от него. И неважно, в обычном или гиперпространстве. На моей памяти такое случалось трижды. Первые два раза это были как ни удивительно парусные корабли, окружённые какой-то светящейся плёнкой. Они гибнут от одного удара орудий белого корабля. А на третий раз это оказались вы И легко одолели нас. Коллегам приподнял бровь полковник. Вы не один? Так кораблей же шесть, пожал плечами профессор. Каждый управляет, если это можно назвать управлением, один человек. Все учёные, как и я, профессора разных специализаций, ещё двое русских, француз, немец и американец. Каждый точно так же умирал от какой-то болезни и в полубреду согласился стать, э, э, хранителем земли, наверное. По законам всех известных мне цивилизованных стран то, что вы делали, называется просто и ясно пиратство, уведомил полковник. Я понимаю, что от вас шестерых почти ничего не зависело, поэтому готов доставить вас всех домой на землю и не преследовать по закону. Однако останки белых кораблей достанутся нам. по праву победителя. "Педа в том, молодой человек", вздохнул он на Кенте Петрович, "что доставить меня на землю невозможно по определению". С этими словами он расплылся туманом и проявился в другом месте, в шагах в трёх. Причём у него выросли белые крылья. Карл Генрихович даже головой помотал, чтобы избавиться от наваждения. Однозначно ангел. "Это что же получается? Кто-то на земле видел этих самых хранителей?" И придумал байки об ангелах, вполне возможно. Я уже не человек, а не понятно что, призрак какой-то, грустно сообщил профессор. Внутри шара просто проекция. У меня ощущение, что наше сознание перенесли куда-то, и нашими телами стали эти белые корабли. Поначалу мы этого не понимали, поняли только осознав, что способны легко перемещаться не только по кораблю, но и по земле, причём мгновенно. при этом выглядеть могли только так, как сейчас, с крыльями. Сами понимаете, за кого нас принимали. Но при этом мы не способны произвести хоть одно действие, словно призраки. Он приблизился к одному из десантников и погрузил ему в грудь руку. Тот от неожиданности отшатнулся, однако ничего страшного не произошло. Голограмма, сделал вывод Карл Генрихович, хотя не совсем, нечто большее. Раз вы ощущаете себя этой голограммой, в таком случае мы высылаем на ваши корабли дроидов. Возможно, что ваши тела всё же сохранились. Если найдём их, то исцелить будет не проблема. Наша медицина намного выше земной. Мне, например, сейчас почти 200 лет, и молодым я останусь лет до 800, а то и до 1000. Ого, приподнял брови Нкенти Петрович, внушая уважение. Хорошо ищите, вдруг найдёте. Возможен ещё один вариант, продолжил полковник. Ваши сознания переписали в искины. Их тоже можно атаковать, после чего решим, что делать. Искины? не понял профессор. Это аббревиатура от понятия искусственный интеллект. Общепринятое название. У нас на корабле почти всем управляет искин древней цивилизации, которому миллионы лет. Полностью разумный и имеющий личность. Было бы очень интересно с ним пообщаться. Думаю, пообщаетесь ещё, иронично усмехнулся Карл Генрихович, друг его отца в своём репертуаре, любопытин, как кошка. Мы теперь пока не обследуем всё здесь, не успокоимся, и мы обязательно со временем выясним, кто такие эти самые высшие светлые силы и что им понадобилось от одной из параллелей земли. Будем только рады помочь, кивнул Инакентий Петрович. Я сейчас говорю от имени всех шестерых. Коллеги слышали наш разговор. Мы тоже очень хотим узнать, кто они такие и ради чего все это затеяли. Состояние кораблей сейчас таково, что сражаться они не способны. Оружие и двигатели вы выбили полностью. Мало того, нечто, принуждавшее нас воевать нестерпимой болью, тоже исчезло. А откуда, кстати, у вас знания по космонавигации устройству корабля и тому подобному? – поинтересовался полковник. Мы себя не раз об этом спрашивали. Грустно улыбнулся профессор. Похоже, нам все это просто записали в память каким-то образом. Каким именно, мы понятия не имеем. Ясно. А какое время сейчас на вашей земле? Восьмое мая тысяча девятьсот пятого года. От услышанной даты Карлу Генриховичу перехватило дух. Осталось всего шесть дней до величайшего позора русского флота — Цусимской битвы. Такого страшного разгрома Россия ещё не знала. Именно он определил её дальнейшую страшную судьбу. Первая русская революция, Первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война, Вторая мировая. Сколько миллионов русских людей полегло? А всё почему? Да потому что самовлюблённый и нерешительный дурак Рожесткинский отдал инициативу противнику и погубил тем самым флот. А потом ищей смелости самому с честью погибнуть не хватило, позорно сдался. Полковник был шапочно знаком с этим моряком, ставленьком господ из-под шпица. В общем, ничем не примечательный господинчик с бородкой, на военного совсем не похожий. Видимо, он таковым по духу и не являлся. Офицер мирного времени, и этим всё сказано. Такие пуще смерти боятся попасть на войну. Они в экстремальных обстоятельствах теряются, И не знают, что делать. Карл Генрихович сам терпеть не мог штабную сволочь. Нет, среди штабных попадались и нормальные офицеры, но в основной массе они были трусливыми ничтожествами. Строили себя чёрт-те что, драли носы, но на передовой сразу становилось ясно, кто они такие и чего стоят или не стоят. После недолгого размышления Карл Генрихович принял решение. Как оставленный вместо капитана командовать кораблём, он на такие решения право имел. Японский флот будет уничтожен полностью, как и порты. Пусть это не его соотечественники, но грех не помочь им, раз имеет такую возможность. Полковник выпрямился во весь свой гренадерский рост и коротко уведомил профессора о том, что собрался сделать. А когда тот попытался возразить, рассказал, что ждёт России в ближайшие десятилетия. От услышанного Инакентий Петрович изменился в лице и схватился за сердце, хоть и был голограммой. Двадцать восемь миллионов! Неверящий выдохнул он. Двадцать восемь миллионов человек полягут в этой страшной войне? Только в России? Да, с горечью подтвердил Карл Генрихович. И до нее они не намного меньше. Но при этом Россия первая выйдет в космос. Всего через 16 лет после окончания войны. Правда, тогда она называлась Советским Союзом, но это как по мне не важно. Советским Союзом она стала не везде. У нас в экипаже есть русские офицеры из реальности, где Российская империя осталась такой до 23-го столетия. Я надеюсь изменить здесь историю, заменив поражение на победу, пусть и с нашей помощью. Может, это не поможет, не знаю, я не социолог. Таковых у нас в экипаже нет. А единственный историк ушёл с капитаном. Попробуйте, после недолгого молчания сказал Инакенте Петрович. Может, что-то и получится. Хотя, простите, я в это не верю. Империя слишком прогнила. Не могу не согласиться. Прогнила, вздохнул полковник. Но попытаться спасти её обязан, если хочу считать себя человеком и русским офицером. Тем более, что для Петрограда утопить японский флот проблем не составит. А потом надо будет в Лондоне немного похозяйничать, отправить навстречу с предками всех, кто на том проклятом острове что-то решает. Англичане гадить, конечно, не перестанут, не способны они жить уважая чужие интересы. Но какое-то время им будет не до России, внутренних проблем хватит. Вы из тех, кто полагает, что во всех бедах России виновата Великобритания? Грустно посмотрел на него профессор. Скажите, это не так? В какой-то мере так. Но Англия всего лишь, как и любая другая страна, руководствуется собственной выгодой. Да другим государствам её действия не нравятся, но вряд ли они поступили бы на месте англичан иначе. Не соглашусь. Мы им не гадили, лишь бы нагадить. Ведь англичане совершают подлость за подлостью, причём по отношению ко всем вокруг, даже к тем, кто им только что помог, союзникам, криво усмехнулся Карл Генрихович. У них нет ни чести, ни совести. Они считают людьми только самих себя, а всех остальных быдлам, забывая, что любое действие равно противодействию и когда-нибудь за все содеянное придется ответить. Так что они получат исключительно то, что заслужили своим скотским поведением. Один пример вам пока неизвестный. В тысяча девятьсот семнадцатом году. Английский король отказал в убежище своему кузену, Николаю II с семьёй. И царя вместе с этой самой семьёй расстреляли. А англичане прибрали к рукам драгоценности русской короны, и их королева эти драгоценности без малейших угрызений совести носила. Может, вы и правы, тяжело вздохнул Инакентий Петрович. Поступайте, как считаете нужным. Последнее, что хотелось бы спросить, Что произойдёт с проходом в солнечную систему? Ведь он остаётся без защиты. Думаю, земле пойдёт на пользу контакт с миросплетением, усмехнулся полковник. Мы можем даже помочь приобрести несколько летающих кораблей. Не сейчас, конечно, со временем. Мне интересно, что принесёт многое в Россию, насколько изменится после этого моя родина. Я, если честно, не представляю, признался профессор. Для меня Одно известие о том, что магия существует, уже шок. Дальше всё завертелось с дикой скоростью, и на Кенте Петрович с изумлением наблюдал, как его корабль, к которому он так и не успел привыкнуть, наполнили десятки юрких многоногих существ из странного металла. Знай профессор, что мимо пролетают русские, он бы точно не стал нападать. Хотя кто его знает, может, наоборот, постарался бы привлечь внимание земляков. случившееся с ним и до сих пор казалось старому медику затянувшимся кошмарным сном ведь именно во сне всё и началось кто-то невидимый обратился к с трудом забывшемуся и изнемокшему от постоянной боли и одышки человеку который ждал только смерти причём ждал как избавления от страданий инакентий петрович поначалу подумал что бредит потому не обратил особого внимания на то что вещает призрачный голос хранители какие-то чушь ведь, если подумать. Исцеление за то, что станет защищать родной мир от кого-то извне, опять глупость. Но чтобы от него отстали, согласился, и всё тут же прекратилось. Открыл глаза и на Кенте Петрович в невероятно странном месте. Он висел в центре огромного белого шара, в который со всех сторон входили десятки коридоров. Причём он сразу понял, что находится на космическом корабле за пределами солнечной системы, с той стороны какого-то прохода. Поначалу профессор запаниковал, а потом вспомнил свой сон и данное в нём согласие стать неким хранителем. Судя по всему, это был не сон. Один плюс. У Инакентия Петровича больше ничего не болело. Вот только он в придачу ещё и не дышал. Опытному медику определить это труда не составило. Рванувшись к помосту впереди, профессор внезапно оказался стоящим на нём. Вот только что-то в его внешности было не так, что-то за спиной казалось лишним. Не сразу он понял, что это белоснежные крылья, и чуть не заорал от ужаса. Попытался схватиться за них, но не смог. Его руки проходили и сквозь крылья, и сквозь стену, и сквозь пол. Специально наклонился, чтобы проверить, но при этом ноги в пол не проваливались почему-то. Это что же получается? Он стал призраком или... того хуже ангелом белые крылья навевали очень нехорошие подозрения а ведь накенте петрович никогда не верил ни в каких ангелов будучи убеждённым материалистом старый медик кричал задавал вопросы истериковал однако никто ему не ответил только немного освоившись он неожиданно ощутил рядом кого-то другого и позвал его Ему с удивлением ответил профессор Лионского университета Шарль Сартенон, оказавшийся в точно таком же положении. Пленники белых кораблей принялись обсуждать ситуацию, в которой оказались, однако ни к чему не пришли. Никакой информации по неизвестным светлым силам не было, и никто ничего сообщать им, помимо того, что было уже известно, похоже, не собирался. Через день к профессорам присоединилось ещё четверо их коллег. имевших аналогичное звание. Двое русских, Иван Петрович Дараго и Дмитрий Олегович Самарин, преподававшие в Киеве и Москве, соответственно, философию и экономику. Помимо них, американец Джордж Дорси из Сиэтла, геолог, и немец Курт Мольтке из Дюссельдорфа, математик. Причём, что удивительно, каждому казалось, что все остальные говорят на его родном языке. А это значило, что на самом деле они общаются как-то иначе, чуть ли не телепатией. Хотя большинство такое предположение с негодованием отвергло по причине того, что современная наука считала телепатией шарлатанством. И Накенти Петрович сообщил остальным пленникам белых кораблей о возможности перемещаться по всем помещениям их тюрьмы и предупредил о крыльях за спиной. Поначалу ему просто не поверили, а потом попытались сами и все получилось. По общей связи минут двадцать раздавались только сдавленное ругательство. Ну вот, Вангило угодил на старости лет. Пробурчал несколько успокоившийся Джордж Дорси. Это я-то, старый грешник. Да уж хуже не придумаешь, вторил ему Иван Петрович Дораго. Послушайте, господа, спокойно в отличие от них произнес Дмитрий Олегович Самарин. У меня одна мысль появилась. А что если попробовать переместиться домой? Некоторое время все шестеро размысливали эту идею, а затем один за другим попробовали. И у всех получилось. Вот только одна особенность: оказавшись на земле, они становились невидимыми призраками, неспособными ни на что повлиять, только наблюдать. Потом выяснилось, что видимыми для людей они стать всё-таки способны, но ценой огромного усилия воли и очень ненадолго. и только в виде ангелов. Профессорам после этого стало ясно, откуда в родном мире взялись легенды про этих самых ангелов. Однозначно предыдущие хранители чудили. Старая загадка получила вполне материальное объяснение. Проблема в том, что долго осваиваться со своими новыми возможностями новоиспечённым хранителям не дали, и они вскоре уснули, очнувшись через несколько месяцев от пронизывающего до костей воя боевой тревоги. перекрывающее гиперпространство вокруг прохода на световой год. Да, они откуда-то знали, и что такое световой год, и что такое гиперпространство, глушилки заставили появиться в пределах досягаемости орудий белых кораблей, три парусника, кажется, это были галеоны. Их окружала слегка светящаяся плёнка, видимо, силовое поле. Опять новое понятие, защищающее от вакуума. Если бы не дикая боль, заставившая атаковать незваных гостей, Профессора с интересом принялись бы изучать то, что считали невероятным, но им чётко дали понять, что боль не прекратится, пока они не выполнят свой долг. Только любопытство всё равно не давало учёным покоя. Что может делать парусник в космосе? Как он летает? Что его двигает и что защищает? К сожалению, проклятая боль не позволила им ничего понять, заставила без промедления начать стрелять. И первым же залпом мощных кинетических орудий незваные гости были уничтожены. После этого хранителям дали 2 дня, во время которых они навестили семьи, у кого они были, с грустью посмотрев на привычную и знакомую жизнь, к которой не суждено было вернуться. Дома, как выяснилось, все они умерли и похоронены по всем правилам. И на Кенте Петрович с болью смотрел на плачущую на его могиле жену, с которой прожил больше 40 лет. Очень хотелось ей показаться, но он боялся за неё. У Нади больное сердце. Увидев покойного мужа с белыми крыльями за спиной, она может и не выдержать. Если бы он мог спасти любимую, то сделал бы это без сомнений. Но такой возможности профессор не имел и очень сожалел об этом. По возвращению на корабле хранители опять уснули. Затем последовала ещё одна расправа над парусниками, которых на сей раз было больше 100, от чего профессором стало сильно не по себе. Ведь все эти люди летели себе по своим делам, никого не трогали, на землю не лезли, зачем понадобилось их убивать? Они не знали, что разобрались бродячие банды от Моровсков, имеющие немало магов, в том числе и магов смерти. И если бы клан Бешенной собаки нашёл проход в солнечную систему, то очень обрадовался бы недоступному убежищу. Возможно, земные армии с бандитами исправились бы со временем, но ценой немалых потерь, ведь с боевой магией на планете никто никогда не сталкивался. Ещё раз навести в потихоньку угасающую жену, и Нкенти Петрович снова уснул. Когда его опять пробудила боевая тревога, он думал, что это снова парусники. Однако из гиперпространства вывалилось огромное, с версту длиной зубило, тут же скрывшееся под свечением силовых полей. Профессора, мучаясь от нестерпимой боли, заставляющей их стрелять, начали атаку. Вот только незваный гость на сей раз оказался намного более опасным, чем прежние. Орудия белых кораблей, огромное зубило просто не брали, а затем оно само начало стрелять чем-то совершенно непонятным, какими-то сгустками света. Не прошло и пяти минут, как двигатели и орудия белых кораблей оказались уничтожены. Мало того. Незваные гости, похоже, уничтожили и то, что принуждало профессоров воевать болевым воздействием, поскольку давящая боль резко исчезла, и они с облегчением прекратили сопротивление. А с зубила между тем вылетело два странные формы малых шлюпа и направились к дрейфующим в пространстве кораблям хранителей, в одном из которых ожидал своей судьбы Инокентий Петрович. Чтобы добраться до центрального зала. в котором находился прозрачный шар с проекцией профессора чужакам понадобилось всего пятнадцать минут он много во сждал но только не того что главный из незваных гостей настоящий гигант назовет его по имени отчеству и окажется невероятно похожим на старого друга и на Кентия Петровича Генриха Александровича фон Бревина тот страстно мечтал о сыне но Бог дал ему только дочерей однако слова гостя о другой реальности объяснили Как такое может быть? Рассказ полковника потряс старого профессора до глубины души. Кажется, пленникам белых кораблей наконец-то улыбнулась удача. Может, удастся выбраться из этой страшной ловушки, в которую они попали по собственной глупости. Да и посмотреть на то, что собрался делать молодой фон Бравен, будет очень даже интересно. Полковник, судя по всему, человек решительный и с фрагами цацкаться не станет. Да и правильно. Чего с ними цацкать-ца? Надо будет только попросить подключить Надю, если она ещё жива. Карл говорил, что их медицина намного опередила земную. Хотелось бы снова свеститься с женой. И такая надежда у Инакентия Петровича появилась.